глава семнадцать ффонка не говорила больше о тех кто живет в шкафу она старалась наполнять голову мелкими привычными и повседневными мыслями, но по ночам она слышала эти слабые едва различимые звуки кто то ползал под обоями быстро перебегал по половицам а однажды в стене прямо ую изголовья затикал жук точильщик самым приятным за целый день было звонить в гонг и с наступлением темноты выносить на крыльцо ведро. с но свуумаика играл почти каждый вечер филифионка выучила все его песни но насвистывала их только когда была уверена что никто ее не слышит как то вечером филифионка сидела на краю кровати стараясь как нибудь оттянуть отход ко сну ты спишь крикнула под дверью мюмола не дожидаясь ответа она вошла и сообщила мне надо дождевой воды чтобы вымыть голову вот оно что проговорила филифионка Я бы сказала, что речная ничуть не хуже. Она в среднем ведре. А вот в этом ключевая. Но можешь мыть и дождевой, если тебе так приспичило. Только не наплескай на пол. Вот теперь ты похожа на саму себя. Заметила Мюмла, ставя воду на огонь. И тебе так гораздо лучше. Я пойду на праздник с распущенными волосами. Какой еще праздник? Резко спросила Филифьенка. Для Сараума. ответил миюмла ты что не знаешь что завтра мы устраиваем на кухне праздник вот это новости воскликнула филифиюмка но ну, разумеется именно так и выступает те кто оказался заперт в одном доме с малознакомой компанией или выброшен на необитаемый остров или захвачен ливнем они устраивают вечеринку и посреди вечеринки и вдруг гаснет свет а когда снова зажигается в доме становится на одного гостя меньше Мюмла с интересом возрелась на Филифьонку. «Иногда ты меня удивляешь. А что? Неплохая идея. А потом они будут исчезать по одному, и в конце концов только кошка останется умываться на их могиле». Филифьонка вздрогнула. «По-моему, вода уже согрелась», — заметила она. «И у нас нет кошки». «Тоже мне проблема», — ухмыльнулась Мюмла. «Ты просто пофантазируй как следует». кошка она сняла кастрюлю с огня и толкнула локтем дверь в спокойной но сказала мюла не забудь уложить волосы кстати яль сказал что кухню должна угрозить ты потому что у тебя художственный вкус и она ушла ловко закрыв дверь ногой у филифионки громко заколотило сердце художественный вкус емуль сказал что у нее есть художественный вкус «Вкус! Какое удивительное слово!» Она повторила его еще несколько раз про себя. На чифеле Фьенка взяла из кухни лампу и пошла искать в мамином шифонере коробку с украшениями. Коробка с бумажными фонариками и ленточками лежала на своем обычном месте в правом верхнем углу. Все вперемешку и заляпано с теорином. Пасхальное украшение, старая оберточная бумага с подписями «Любимому папе». «С днем рождения, милый Хемуль! Дорогой малышки Мю, поздравляю и люблю! Гавси с наилучшими пожеланиями!» Очевидно, назвать Гавсу, дорогой и любимой, ни у кого язык не повернулся. Наконец нашлись бумажные гирлянды. Филифьенка принесла все это в кухню и разложила на шкафчики. Взбила волосы, накрутила на попельетки и все время насистывала, очень чисто и гораздо художественнее, чем сама могла предположить. са кель слышал разговор о празднике или как говорил хемуль от домашней вечеринки он знал что каждый должен приготовить номер и подозревал что на празднике положено болтать и веселиться но веселиться ему не хотелось ему хотелось посидеть в одиночестве и разобраться, что же так разозлило его тогда на воскресном обиде Комсу напугало то что внутри него обнаружился какой-то другой, незнакомый Холмса, который, возможно, еще вернется и снова опозорит его перед остальными. Хемель после того воскресенья строил свой дом в одиночестве. Он никогда больше не звал Холмсу помогать. Обоим было неловко. — Почему я так на него рассердился? — размышлял Холмс и Киль. — Сердиться было особенно не на что, и раньше я никогда не злился. — Оно просто пришло. Затопил меня до краев и вылилась точно водопад. А вообще-то я всегда такой милый. Милый Холмса пошел к реке набрать воды. Он наполнил ведро и отнес его к палатке. Снос-мумрик в палатке вырезал деревянную ложку. А может, и ничего не делал, сидел себе тихо и знал все лучше остальных. Снос-мумрик всегда говорит хорошо и правильно. А когда остаешься один, то и вспомнить не можешь, что он такое имел в виду. и неудобно идти переспрашивать да он вовсе не отвечал на вопросы говорил о чае и о погоде покусывал трубку и издавал эти свои звуки от которых кажется что ты сказал что то совершенно невозможное и чего они все им так восхищаются серьезно подумал хомса он конечно стильно курит трубку или может они восхищаются потому что он всегда может уйти и закрыться но вообще то Я делаю то же самое, и это никому не нравится. Наверное, это от того, что я маленький. Хомса забирался все глубже в сад к озерцу и думал. Мне не нужны друзья, которые только с виду милые, а на самом деле им на тебя наплевать. И такие, которые милые, только пока им самим это приятно. И трусливые не нужны. Мне нужен тот, кто ничего не боится и умеет заботиться о других. Мне нужна мама. Озерцо сейчас по осени выглядело мрачно. Подходящее место для того, чтобы спрятаться и выжидать. Но Хомса чувствовал, что существа там нет. Оно ушло. Поскрепело новенькими зубами и отправилось в путь. И это он, Хомса Киль, дал существу зубы. Староум дремал на мосту. Когда Хомса прошел мимо, он проснулся и закричал. «У нас будет праздник, большой праздник в мою честь!» Комса попытался проскользнуть мимо, но староум уцепил его своей трусточкой. «Послушай-ка», — сказал он, — «я сказал Хемулю, что предок — мой лучший друг, и он уже сто лет ничего не праздновал, так что его позарез надо позвать почетным гостем». «Да-да-да», — да, скажет Хемуль. но я и всем вам скажу без предка я праздновать отказываюсь понял ты или нет угу пробормотал холмса но думал он только о существе на веранде мило расчесывала волосы в ровном солнечном свете привет малыш сказала она ты уже подготовил свой номер я ничего не умею помотал головой холмса иди к сюда — сказала Мюмла. — Надо тебя причесать. Хомца послушно встал перед Мюмлой, и она принялась расчесывать его спутанные космы. — Если будешь причесываться по десять минут в день, получится очень даже симпатично. Волосы у тебя красиво лежат, и цвет приятный. Говоришь, ничего не умеешь? Во всяком случае, разозлиться ты сумел. Правда, потом залез под стол и все испортил. Хомца стоял, не двигаясь. Ему нравилось, когда его причесывают. «Мемла», — вдруг сказал он, — «куда бы ты пошла, если бы была большим и злым существом?» «На пустырь», — не задумываясь ответила она, — «тут неказистый лесок за кухней. Они всегда уходили туда, когда злились». Она расчесывала и расчесывала, и Холмса уточнил. «Когда вы злились?» «Нет, мы на тролле», — сказала Мемла. ходили на пустырь, когда были не в духе, злились и хотели побыть одни. Хомса сделал шаг назад и закричал. «Неправда. Они никогда не злились». «Стой спокойно», — велела Мюмла. «Как мне тебя причесывать, если ты так скачешь? Должна тебе сказать, что и мама, и папа, и мумитроль временами ужасно уставали друг от друга. Иди сюда». «Не пойду», — выкрикнул Хомса. «Мама никогда не злилась, она всегда была одинаковая!» Он распахнул дверь гостиной и захлопнул ее за собой. Мюмла осталась в недоумении. Она ничего не знала про маму, не знала, что мамам не положено плохо себя вести. Елефьенка повесила последнюю гирлянду, синюю, сделала шаг назад и оглядела свою кухню. «Это была самая пыльная и неряшливая кухня в мире», Зато уж украшена куда как художественно. Сегодня можно будет пообедать пораньше на веранде, вчерашним рыбным супом, а после семи подать горячие бутерброды с сыром и яблочное вино. Вино она нашла в папином шкафу, а обрезки сыра на верхней полке в кладовке, в банке с надписью для лесных мышей. Илифьемка искусно сложила салфетки. И каждой получился лебедь. С нос мори у класть не стала, он от салфеток отказался. Она тихонько насвистывала, лоб ее был украшен мелкими жесткими кудряшками, и внимательный наблюдатель заметил бы, что она подкрасила брови. Никто не ползал под обоями, не перебегал по половицам. Точильщик замолчал. Сейчас у нее не было времени на насекомых, ей надо было обдумать свой номер, теневой спектакль «Возвращение мумитролей». «Будет очень драматично», — спокойно думала Филифьенка. произведет впечатление. Она закрыла на засов дверь в гостиной и дверь в кухню, поставила картонную коробку на шкафчик и принялась рисовать. Она нарисовала четыре фигурки в лодке. Две большие, одну среднюю и одну совсем маленькую. Самая маленькая сидела на носу. Получилось не так замечательно, как Филифьонка представляла. И ластика не нашлось. Но идея была ясна. закончив элифонка вырезала фигурки и прибила лодку к черенку швабры она делала все быстро решительно и все время насвистывала не сму с мумрикову в мелодии а свои собственные свистеть у нее получалось гораздо лучше чем рисовать и прибивать она зажгла лампу на кухне наступили сумерки этим вечером сумерки не принесли грусти они были исполнены ожидания лампа отбрасывала на стену слабый отблеск Филифьенка подняла швабру с силуэтами муми-семейства в лодке, и тень их упала на обои. Оставалось повесить простыню, по белым волнам которой силуэты отправятся в плавание. «Открой!» — крикнул из-под двери гостиной Стараум. Филифьенка приоткрыла и сказала. «Еще слишком рано». «Сейчас начнется», — прошептал Стараум. «Ему отправили приглашение. Прям в шифоньер». «А вот это надо поставить на стол перед почетным местом!» Он просунул в дверную щель мокрый букет, обернутый в листья, и мох. Филифьенка взглянула на пожухлые стебли и скривила нос. «Бактерии к себе в кухню не пущу!» — отрезала она. «Но это ж клен! Я их вымыл в тазу!» — не сдавался Страум. «Бактерии любят воду!» — заметила Филифьенка. «Вы приняли лекарства?» ты правда считаешь что на празднике кому то нужны лекарства высокомерно воскликнул строум я про них забыл и знаешь что еще случилось я снова потерял все свои очки поздравляю сухо сказала филифионка предлагают нести букет прямо в шкаф так будет веселее и она с легким стуком закрыла дверь